Глава тридцать Лето уступило место осени. Ветер с моря стал свежее, а ночи холоднее. По утрам дыхание вырывалось у нас изо рта облачками пара. В садах горели костры, а листья из зелёных превратились в огненно-красные и бурые и опадали на землю разноцветным дождём. Они шуршали под ногами, когда мы гуляли по холмам, и застревали в волосах, опадая нам на голову с деревьев. Однажды, когда я была свободна в выходные, Роберт отвёз меня, Олиф и Генри в Кукфилд собирать ежевику, которая была до того сочная, что едва не лопалась. Олиф с Генри больше съели, чем насобирали, но я их не ругала. Главное, что они отлично провели время, бегая по полю в поисках самых спелых ягод. Сок стекал по их подбородкам и оставлял тёмно-фиолетовые пятна на коробках из-под противогазов. Людям надоело таскать на шее маски в картонной упаковке. За все годы войны ни разу не было газовой атаки. Уродливые противогазы тошнотворно пахли резиной и антисептиком. Их всё чаще оставляли дома, а в коробках из-под них женщины носили сэндвичи или косметику, а мужчины — сигареты и спички. Разумеется, если ты попадался зоркому инспектору, тебе за это доставалось. Все почтовые ящики были покрыты желтоватой зелёной краской, которая якобы меняла цвет в случае газовой атаки. Но мы всё больше сомневались, что она когда-нибудь случится. Не то чтобы мы этого хотели, разумеется. мы привезли ягоды в вид на море чем очень обрадовали миссис райт она тут же превратила их в чудесный ежевичный джем я очень много времени проводила с робертом он часто встречал меня после работы и мы гуляли по набережной держась за руки и ходили в холмы когда удавалось одолжить машину мы отправлялись куда нибудь подальше в чечистер или деревеньку под названием бошем мы сидели возле пристани и смотрели на подходящие к ней суда но чаще всего ездили в альфррисстон там было так «Спокойно. Эта чудесная деревня стала нашим особенным местом. Мы сидели на нашей скамейке, окунали пальцы в наш ручей и часто гуляли по старому кладбищу. Однажды я купила цветов и положила на могилу, где были похоронены пятеро детей. Мне хотелось показать, что их не забыли, пусть даже они умерли очень давно». Джин продолжала встречаться с Эриком. Он оказался славным парнем, и мы вчетвером часто ходили в кино или поднимались на Бичи Хэт, где я впервые увидела Роберта. В перерывах между работой мы с Джин болтали о своих кавалерах. «Что я буду делать, когда его отправят на фронт, Нел? Я люблю его. Это правда. Очень-очень люблю. Полагаю, тебе придется набраться мужества, как и всем женщинам, чьи мужья и сыновья ушли на войну. Мне кажется, у меня не хватит мужества, Нел. Я готова расплакаться каждый раз, когда думаю о том, что он уедет. Разве у тебя не так же с Робертом? Знаю, что буду скучать», — сказала я. «Но думаю, переживу это». «Значит, ты его не любишь? Не так, как я, Эрика? Иногда мне кажется, что я могла бы его полюбить. Это так странно, нел «Что странно?» «Ну, обычно ты либо любишь, либо нет. Мне он очень нравится, и я с удовольствием провожу с ним время, но он довольно скрытный. Никогда не упоминает свою семью, не рассказывает о своей жизни в Канаде. Эрик говорит о своих родных?» «Постоянно. Думаю, они с родителями очень близки. Вот о том и речь». Роберт о своих родных ни слова не сказал. «Я спрошу у Эрика, может, он что-то знает?» «Не надо, Джен, не хочу, чтобы он думал, будто я лезу в его жизнь. Я скажу Эрику, чтобы он ничего не говорил». «Лучше не надо», — попросила я. Джен вздохнула. «Любовь — это так больно, правда, нел «Вы посмотрите на нее, престарелая королева драмы. Никогда нельзя знать наверняка, может, он устроит тебе сюрприз и сделает предложение». «Вот было бы здорово. Я стала бы миссис Джин Кеннеди». «Его фамилия Кеннеди?» «Да, его прабабушка родом из Ирландии. Можно было бы провести медовый месяц в Ирландии. Вот здорово, правда?» «Ну, в любом случае, лучше тебя ему никого не найти». «Спасибо, Нелл. Знаешь, что было бы замечательно?» «Ну-ка, двойная свадьба. Мы с Эриком, и вы с Робертом». «Да мне ведь даже нет семнадцати, Джин. О свадьбе я и не думаю». Как раз в эту секунду в чайной появилось целое семейство, так что Джин достала блокнот и карандаш и отправилась принимать заказ. Я прислонилась к стеклянному прилавку и задумалась о Роберте. Джин так уверена в своей любви к Эрику, у неё нет и тени сомнения. Может, это со мной что-то не так? Роберт такой добрый, остроумный и заботливый, не говоря о том, какой он красивый. Однажды вечером миссис Бэкстер сказала, что хочет со мной поговорить. Мы сели на скамейке в саду, «За нашей гостиницей». У миссис Бэкстер был серьёзный вид, и мне не терпелось узнать, о чём будет разговор. «Это, наверное, не моё дело», — начала она. «Но твоей мамы здесь нет, и я чувствую, что я за тебя в ответе». «Позволь спросить, сколько лет Роберту?» 20 ответила я. «А тебе?» 16 «А ты не думаешь, что он для тебя слишком взрослый?» «Нет, не думаю. Вы из-за этого беспокоились?» «Что ты о нём знаешь, Нелл?» «Почти ничего, если честно». кроме того, что он добрый, вежлив и ни за что не будет заставлять меня делать то, чего я не хочу. Думаю, именно об этом я и беспокоилась. Вам придётся мне довериться. Так я ведь не тебе не верю, Нелл. Я не верю твоему красавчику-пилоту. Не забывайте, миссис Бэкстер, я девчонка из Берманси, и за одной только смазливой мордашки голову терять не стану. Что ж, могу лишь посоветовать тебе не делать ничего, о чём тебе стыдно было бы рассказать матери». «Не беспокойтесь, не буду, так что можете больше не волноваться». «Ты хорошая девочка, Нелл. Я бы не хотела, чтобы тебе сделали больно». «Очень мило, что вы так обо мне заботитесь. Благодаря вам я чувствую, что не одна на свете. Вы с миссис Райт так добры к нам, и я знаю, что мама была бы вам очень благодарна за заботу о нас с Обещаю, что если у меня появятся сомнения, я приду к вам за советом». «Я тебя не обидела, Нелл?» «Разумеется, нет». В ту ночь я долго лежала без сна и думала о Роберте. Неужели я в него влюбляюсь? Или всё же я оставила своё сердце далеко-далеко, в руках мальчика, у которого не было ничего, но который мечтал однажды стать владельцем фермы?